Мальчики вели партию сопрано. Ученики составляли оркестр. Всего насчитывалось в школе до 50 с небольшим учеников. По воскресеньям и праздничным дням питомцы кантора разделялись на четыре, а то и на пять групп по количеству церквей. Для церквей святого Фомы и святого Николая по 12 певцов, три певца на каждый голос. В других — по восемь певцов, два на голос. В дни торжественных служб оркестр усиливался городскими трубачами и исполнителями на смычковых инструментах. Музик-директор управлял хором с оркестром в церкви, где исполнялась сегодня главная музыка — кантата или сложный мотет. На галерее около органиста кантер занимал свой пост так, чтобы ему были видны все хористы, солисты и музыканты. Есть сведения, что Бах сам вел иногда партию чимбала, управляя кантатой. В других церквах в эти же часы воскресных служб хорами управляли префекты. В двух главных церквах святого Фомы и святого Николая Бах вел руководство музыкой поочередно. Если утренняя служба была продолжительная, в одиннадцать часов приносили школы завтрак, певчие музыканты съедали его, а кто-нибудь из них, только что проведший в кантате сольную партию, норовил после завтрака сбегать в лавку и выпить наскоро вина. Как тут кантору следить за всеми? Сначала, что исполнив кантату в одной церкви, ему надо было поспеть на экипаже, а то и пешком в другой храм для руководства там главной музыкой. Среди учеников были уже профессионально подготовленные певцы и музыканты. Они приносили немало хлопот учителям, но их опыт ценился, и сами они получали доходы, которые после окончания школы позволяли им поступить в университет. У Кантора ежегодное жалование было небольшое, около 100 талеров, включая стоимость двор и прочие довольствия натурой. Гораздо больше, около 600 талеров, оставалось ему в качестве гонорара за участие в торжествах и выполнении треб. Денежный счет велся строгий, и любой коллега-учитель, чье благополучие зависело от деятельности учеников, был заинтересован в их выступлениях. Между тем о пении на открытом воздухе, Часто в непогоду мальчики простужались, портили голоса. Лекарь освобождал их от пения, а музык-директору приходилось изворачиваться, чтобы в очередное воскресенье обслужить хорами все четыре церкви. По долгу службы ему самому часто доводилось шагать вместе с учениками, небрежно одетыми в шиконный плащ-накидки, обутыми в грубые ботинки с щелками, обрызганными грязью. Из-под капюшонов выбивались нечесанные волосы. Только кантор и префекты носили по реки. Бах шагал со своим хором, за катафалком знатного или богатого покойника, со свертком нот в руках, будничная картинка. Пели на свадьбах. Господин ректор и его коллеги, участвующие в доходах, зорко следили, чтобы ни один молодой купец или состоятельный бюргер не посмел обвенчаться вне города, в какой-либо сельской кирке и обойтись без хора и школы святого Фомы. Примерно на одну неделю в месяц Кантер назначался дежурным наставником интерната. Блюсти дисциплину с часа пробуждения мальчиков до конца дня, наблюдать за здоровьем учеников. Мальчики часто страдали болезнями горла, чесоткой. Зажиточные семьи опасались отправлять в школу своих детей. Ректор же Эрнести все внимание сосредоточивал на торжественных актах. Чесоткой неряшества считались не стоящими подробностями, объясняемыми плебейской природой шкалеров и нерадивостью господ учителей.